Глава 29. С каждым днем становилось все теплее. Луга зеленели сочной травой, на которой наши овцы прилично раздобрели. Мирослав в скором времени ожидал пополнения стада, а также начинал готовиться к будущему синакосу. Люди в его деревне пообжились, с энтузиазмом взявшись за работу по приведению обветшалых построек в более-менее приличный вид. Даже ребятишки не болтались без дела, присматривая за стадом. Они-то и увидели направляющуюся в сторону наших земель карету. Мирослав велел одному из мальчишек постарше сесть на лошадь и отправляться в усадьбу, чтобы предупредить о нежданных гостях, а сам с людьми отогнал стадо подальше с чужих глаз. Парнишка примчался и запыхавшимся голосом сообщил, «Там это, там барон Мерзякин едет!» Сердце пропустило удар и бухнуло куда-то вниз. Я знала, что это когда-то случится, но что ж так быстро-то? «Дарина, отведи парня на кухню, пусть его мина отваром напоит», — велела я. «Что же делать? Барону Мерзякину никак нельзя знать мое уязвимое положение, усугубленное болезнью папеньки. Это только развяжет ему руки, еще и в опекуны напросится. Как же его отвадить?» В голове мелькнула какая-то мысль, связанная с болезнью папеньки. «Точно! Болезнь! Что тут у нас самое заразное? Мина, срочно собери всех в большой гостиной, да принеси мне плошку муки и угли из печи. Бегом!» Когда через несколько минут все собрались в большом зале у камина, я, выдержав драматическую паузу, сообщила. «К нам едет барон Мерзякин». Послышались не очень лестные слова в адрес нежданного гостя. «У меня есть идея, как его отвадить от дома, хотя бы на некоторое время. Только бы сработало. Герман, какая самая заразная и смертельно опасная болезнь есть в этих краях?» аспект чехоточный, конечно», — ответил лекарь. «Настолько ли он опасен, чтобы человек побоялся войти в дом?» «За версту будет обходить, только поверит ли он?» «А мы сделаем, чтоб поверил. Мина, дай муку. Нянюшка, ты первая». Я намазала лицо и руки нянюшки мукой, а с помощью углей подвела под глазами глубокие тени, несколькими штрихами сделав ее похожей на зомби. «Похоже?» — спросила я у Германа. «Ух ты, здорово!» «Если бы я не видел, как ты это сделала, сам бы поверил в неведомую болезнь». «Несса, теперь ты и Касьян ты следующий. Всех остальных прошу укрыться в комнатах и не показываться». Я специально выбрала для этого маскарада тех, кого барон Мерзякин уже видел в доме и должен без труда признать. Когда все были готовы, вернувшись в комнату и глядя в старое зеркало, нанесла себе такой же макияж». Сердце бешено билось в груди, и на поверхности зеркала появились морозные узоры. «Давно такого со мной уже не случалось. Нужно срочно взять себя в руки и постараться ничем не выдать себя». В углу за шкафом раздалось знакомое шуршание. Появился Антипка, обеспокоенно поглядывающий на меня. «Ты опять магичила? Что случилось?» «Жених заявился», — вздохнула я. «Боюсь, здесь я бессилен», — Могу сделать так, что в дом ему не войти, или еще пакость какую. Ничего, постараемся своими силами справиться. Нам бы только немного удачи в этом деле. Ну уж, удача всегда на твоей стороне, хозяюшка. Вот и ладненько. Присмотри тут за графом, — попросила я домового. В последнее время эти двое сильно сдружились. Я частенько видела, как котенок носится по комнате за летящим по воздуху перышком или ловит раскачивающийся шнурок, привязанный за спинку кровати. Это Антипка с ним так забавлялся. Я вышла из комнаты и направилась на второй этаж, в кабинет. Если у нас ничего не получится, лучше встретить барона здесь. Тем более, именно здесь находились неподписанные документы на моё замужество. Подошла к окну, приоткрыла створку, впуская в кабинет немного свежего воздуха. Издали послышался цок от копыт по подъездной аллее. А вскоре показалась и сама карета, запряженная парой гнедых красавцев. Бока кони лоснились на солнце. Правилами мужчина в форменной одежде, с шикарной бородой и усами. Да и сама карета была просто великолепна. Богато украшенная резьбой, она поблескивала лакированными боками, вызывая зависть. «Хочу себе такую же». Карета остановилась напротив крыльца. Кучер расторопно спрыгнул с козел и открыл дверь. Из кареты выбрался мужчина, рассматривая которого я слегка подзависла. Потому что мужчину-то как раз он не очень напоминал. Скорее, человека сильно нетрадиционной ориентации. Худенькие ножки обтягивали ярко-голубые лосины. Пряжки его туфель переливались на солнце сотнями искорок. И это, как я понимаю, совсем не стразы. Это настоящие драгоценные камни. Кстати, его камзол лимонно-желтого цвета тоже переливался, словно оперение экзотической птички. На груди пенились кружева. Такие же кружева прикрывали его руки почти до самых кончиков пальцев, в которых он держал изящную трость. Волосы, завитые тугими локонами, уложены в изящную прическу, и такое ощущение, что у него глаза подведены. Да даже у меня такого гардероба нет, и все бы ничего, но этому худому высокому мужчине было как минимум далеко за 60. И этого клоуна все так боятся, хотя... Все может быть, психический сдвиг, как говорится, на лицо. Он окинул взглядом дом и поморщился. В это время двери отворились, и к нему навстречу поспешила нянюшка. Она, шаркая ногами, неспешно двигалась, спускаясь по ступенькам. Подойдя чуть ближе, низко поклонилась и вдруг громко, смачно закашлялась. Что с вами, милейшее? На вас лица нет? «Да лихорадит что-то с утра. Но вы, господин барон, не переживаете, со мной все в порядке. Не желаете ли рюмочку с дороги?» В этот момент на крылечко вышла Несса, неся в руках под нос на нем фужером. Правда, в фужере всего лишь отвар, но, надеюсь, барон побрезгует прикасаться к рюмке и никогда этого не узнает. Увидев девушку, барон сделал два шага назад. Но именно в это самое время из дома показался Касьян со словами «А давайте я ваш лошадок пока с дороги покормлю, да напою!» Барон визгливым голосом вопрошал. «Да что это с вами со всеми такое? Где барон Снежный, где его дочь?» Да барон занемог, слегка лежит болезный, видать, от дочери своей заразился. Она в монастыре все страждущим помогала, рассказывала, болезнь там нехорошая была. «Но это ничего, вы не переживайте, все обойдется!» «Вон наша голубушка даже принарядилась, вас встречаючи!» Нянюшка подняла голову к окну, в которое я сейчас выглядывала. Барон Мерзякин тоже поднял голову и увидел в окне мой бледный силуэт. Я картинно заломила руки, прикладывая их к голове. Барон попятился назад, к своей карете. Я протянула руки в окно, томно проворковав. «О, Августин, куда же вы? Я так вас ждала, так ждала!» Августин Мерзякин с шустрой прытью запрыгнул в карету. «Я к вам потом заеду. Как-нибудь!» И своему кучеру. «Гони!» Карета неслась так, что, казалось, из-под копыт коней летят искры. Уже через пару минут она скрылась из виду. Я прикрыла створку окна и устала опустилась в кресло. Только сейчас поняла, что чувствую себя словно выжатый лимон, а половина кабинета покрыта толстым слоем инея. Затем улыбнулась, вспоминая, как нянюшка шаркала ногами и кашляла в сторону Мерзякина, когда он пятился от нее. Вот ведь артистка. Спустилась вниз в большую гостиную, где уже вновь собрались все обитатели дома, возбужденно переговаривавшиеся между собой. Подозреваю, они, как и я, смотрели за всем представлением в окошко. Вы были неподражаемы. Надеюсь, на какое-то время мы от него избавились. А теперь всем умываться и сегодня отдыхаем объявила я. Слишком велико было эмоциональное потрясение. Вон как все возбуждены. В таком состоянии лучше не работать. А мне нужно срочно садиться за учебник магии. Нужно брать свою магию под контроль.